ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Корлейские ворота пали. Дворец был пуст. Ни царя, ни его жен, ни вельмож, ни стражи, ни даже поваров и уборщиков, ни даже конюхов и псарей — никого. Кони сами по себе били копытами в конюшнях, собаки, остро чуя, что их оставили на произвол судьбы, выли в псарнях. Началось разграбление. Исаак, ангел, не пытался ему препятствовать. Он понимал, что сейчас у него все равно нет сил остановить бесчинство. Тем более, что и времени-то не было. Сразу по вошествии во дворец, едва ангелы успели переодеть, патриарх начал церемонию оглашения его царем. Действо происходило в Порфиревой палате, теперь уже без суеты, без спешки. Певчие пели, кадила кадили, патриарх напевно читал молебствование. Когда служба завершилась, ангел первым делом приказал послать погоню за Андроником. Между тем грабеж продолжался остаток дня и всю ночь, не утихая, а наоборот лишь набирая силу. Мрачность деяния усиливалась заново навалившейся на Константинополь непогодой. Хлестал дождь, ветер рвал мокрые стяги с крыши, гремел гром. Казалось, сам Господь против того, что делается в Большом дворце. Но если это и было божеское участие, то оно все-таки не смогло помешать бесчинству. Народ расхитил не только сокровища казнохранилищ, а там было, кроме множества слитков, довольно монеты. 12 кентариев золота, каждый по 200 либр или 70 на намисм, 30 кентариев серебра и 200 меди. Ну и вообще все, что могло быть унесено человеком. Или если одному не хватало сил, несколькими споро объединявшимися для решения своей задачи. Оружейные палаты тоже опустели. Казалось, по ним прошелся страшный ураган, такой же, что бушевал за стенами дворца, только уж этот явно исходил не от Господа, а от вековечного врага и его, и рода человеческого. Он был способен поднимать железо. Грабеж простерся и на храмы царского дворца». Сорвали украшения со святых икон. По слухам, похитили даже священнейший сосуд, в котором хранилось письмо Господа, собственноручно написанное им Авгарю. Что касается преследования Андроника, то оно оказалось весьма недолгим, потому что разыгравшаяся ночью буря силой развернула его корабль и погнала назад к столице. Может быть, если бы царская трирема не блистала всем, чем только можно, если бы золото не сияло, а пурпур не горел даже на их веслах и парусах, она могла бы остаться незамеченной. Но при первых лучах рассвета ее распознали, кинулись вдогон и взяли на абортаж. Андроника схватили, связали и вместе с женщинами бросили в лодку». Он уже ничего не мог сделать силой, но и теперь еще пытался выйти из положения с помощью своего ума, образованности и дара говорить складно и увлекательно. Даже в этих печальных обстоятельствах Андроник нашел случай привести слова апостола Павла, сказав своим поимщикам, «Ангел Бога, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря». «И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Затем, употребляя в дело старинные выражения, на слух простого человека, звучащие наиболее убедительно, он рассказывал, к какому высокому роду принадлежит, насколько именитее иных по происхождению, как счастлива была его судьба и небедственная жизнь, хотя и в ней находилось место и бегству, и ссылке, и как печально его нынешнее несчастье. Однако напрасны были все эти затеи, тщетной выдумки изобретательного, изворотливого Андроника. Бог явил ему свой гнев, и не нашлось у Андроника средства к спасению. Некогда гордую шею заключили в железный ошейник с двумя тяжелыми цепями, на каких держат львов. Ноги заковали в кандалы и отправили в тюрьму Анима, что близ дворца. Спохватившись, повели к царю Исааку, но царь Исаак не оказал ему даже маломальской милости — Когда тащили назад, те вельможи, что несколько дней назад присмыкались перед ним и были готовы приговаривать невинных к любой казни, осыпали его ругательствами, хлестали по щекам и пинали. Затем Андроника отдали на всеобщее поругание. Простолюдины выщипывали ему бороду, вышибали зубы, рвали остатки волос на голове. Женщины били его кулаками по лицу и особенно неистовали те, чьих мужей он лишил зрения или умертвил» а кто-то с секирой отрубил ему правую руку почти до середины локтя. Полумертвого его отобрали у толпы и снова бросили в тюрьму без пищи и питья. Но спустя несколько часов приступили заново, вытащили, вывели к солнцу, выкололи левый глаз, посадили на паршивого верблюда и с ликованием и торжеством повезли по городу. Гладкая, как яйцо, голова его была вовсе не покрыта, тело же кое-как пряталось под коротким рубищем. Жалко это была картина. И кто имел хоть сколько-нибудь нежное сердце, способное почувствовать чужую боль, не мог сдержать слез. Но и глупые и наглые жители Константинополя, сбежавшиеся на бесплатное зрелище, особенно колбасники, кожевники и все те, кто обычно целыми днями сидит в своих мастерских, занимаясь починкой сапог или добывая пропитание иголкой, Нисколько не думали о том, что еще недавно этот человек был их царем, украшался царской диадемой, а они, простые люди, прославляли его как спасителя и приветствовали благопожеланиями, и что все они когда-то присягнули ему на верность и преданность. В безотчетном увлечении они с бессмысленным гневом нападали на Андроника, и не было зла, которого бы ему не сделали. Одни колотили его по голове палками, другие пачкали ноздри скотским пометом, Третий, намочив губку человеческими извержениями, выжимали ему на лицо. Тот поносил срамными словами его мать и отца, этот колол в бока острым колом. Были и такие, что бросали в него камни и называли бешеной собакой. Одна распутная женщина, спешно принеся из своей кухни горшок, облила его кипятком. Словом, не было никого, кто бы не злодействовал над Андроником». Приведя на ипподром, его стащили с жалкого верблюда, чтобы повесить за ноги между двух столбов. Тех, что стоят подле медных статуй разъяренной волчицы и злобной гиены, готовых броситься друг на друга. У Андроника еще оставались силы и для терпения, и для мужества, и для ясного сознания. Обращаясь к толпе, он говорил только «Господи, помилуй!» и «Для чего же вы еще ломаете уже сокрушенный тростник?» Один злодей вонзил длинный кинжал ему в горло, но так, чтобы он умер не сразу. А кое-какие латиняне хвастали своим искусством, пробуя на нем, чей меч острее. В конце концов, царь Андроник мучительно испустил дух. Перед самой смертью он с трудом поднял правую руку, словно чтобы провести ею по устам, но ведь она была обрублена, так что многие подумали, что он хочет напоследок насосаться еще сочившейся из нее крови». Что касается той одинокой, пущенной андроником стрелы, то она не встретила на своем пути ни кольчуги тавраскифа, ни железных лад крестоносца, ни иных серьезных доспехов, пробив которые смогла бы доказать, что ее сделал настоящий мастер, совсем от нечего делать добивавшийся ее смертоносной красоты. Ей попался только тонкий шерстяной гепатий хитон. Прошив их и даже не заметив, что они, возможно, пытались препятствовать ее движению, она пронзила сердце Афанасия Патрина и еще на две ладони вышла из-под его левой лопатки. Люди на площади собрались совсем не книжные, Афанасия никто не знал, но и смерть безымянного, неведомого им соратника до крайности взбесила тех, кто ее видел. Именно после случившегося толпа, чертя голову, ринулась на приступ «корлейских ворот». Тело Афанасия отнесли обратно в Святую Софию, и до следующего утра он пребывал в Великом Храме, в Храме Премудрости Божьей. Если вдуматься, так везет далеко не каждому. Добрый христианин судьбе Патрина может только позавидовать. Отпевали его всю ночь и очень неспешно. Все равно все были заняты Большим Дворцом, и долго не находилось человека, который смог бы определенно сказать, кто сей, какому семейству принадлежит, где его дом и родные. Но утром толстый мясник Куприян узнал в покойнике своего соседа, кальграфа Афанасия Патрина. Тогда его снова положили на носилки и отнесли туда, откуда он вышел живым около суток назад, когда решил заглянуть к Исааку Ангелу. Тот заказал ему новую копию жития царя Дариана, и Афанасий хотел обсудить с ним кое-какие финансовые вопросы. Книга осталась незавершенной. Что касается Исаака Ангела, то он, судя по всему, и думать забыл о своем заказе. Принимая во внимание новые обстоятельства его жизни, это было вовсе и не удивительно. Когда подступила нужда, Феодора за бесценок отдала недоделку отцу Паисию. Тот заглянул помолиться с ней за упокой души ее несчастного мужа и между делом поинтересовался, сильно ли тот продвинулся в последней своей работе. Довольный покупкой, отец Паисий даже пренебрег некоторыми намеченными на тот день делами». Добравшись до дома, он переоделся, съел пару ломтей хлеба, закусил сыром, выпил чашу вина и сел за стол, предвкушая радость. Для начала он еще раз неспешно просмотрел все с самого начала. На некоторых страницах подолгу задерживался, качал головой, словно не мог поверить, что искусство каллиграфа может достигать таких высот, а то еще крякал от удовольствия, когда попадалась особенно яркая и живая миниатюра». Пролистав больше половины, снова с сожалением отметил, что последние страницы зияют лакунами. Афанасий не успел заполнить своей чудной живописью приготовленные для нее рамки. Отец Паисий хмурился и с сожалением вздыхал. Добравшись до конца, он снова налил себе вина и некоторое время сидел, качая головой и что-то горестно пришептывая. Когда допил, его несколько успокоила мысль насчет того, что если бы Афанасий завершил труд, книга стоила бы раз в десять дороже. Вздохнув и утерев нечаянную слезу, он перекрестился, вернулся к началу и принялся за неспешное чтение.